Глава 49. Искусство прорицания. Будучи провидцем, только вошедшим в таинственные двери оккультизма, Моретти не мог сказать, что знает много, но точно больше, чем обычные люди. Ему было известно, виды гаданий разделялись на категории в зависимости от источника откровения. Первый способ гадания включает в себя таро, обычные карты, маятник, посох, сновидения и прочее. Предсказания делается с помощью взаимодействия собственной духовности, дознавателя и мира духов. В итоге мастер получает откровение, которое может попытаться интерпретировать. Однако для использования маятника или посоха необходим очень высокий уровень духовности, силы тела и духа, а также астрального тела. Как правило, не будучи потусторонним, невозможно получить точное и понятное откровение. В то же время все виды карточного гадания считаются проще, так как в них уже есть определенные символические элементы, идеи. Именно поэтому данный способ предсказания так популярен среди обычных людей. Его гораздо легче прочитать, как, например, и сновидения. Второй способ – это духовные числа, гороскопы и им подобные методы. В них прорицатель рассчитывает, предполагает и интерпретирует соответствующие результаты с помощью объективной информации, поступающей от обратившегося к нему человека или в результате природных явлений. При этом ведущая роль принадлежит не клиенту, а мастеру. Последний способ предсказаний основывается на использовании сил третьих сторон, помимо гадающего и вопрошающего. К этой категории относятся доска Уиджи и гадания на блюдце, о которых Клейн уже знал из своей прошлой жизни. С помощью определенных ритуалов люди могут просить помощи у неизвестных таинственных существ, которые обязывались давать прямые ответы. Хотя обычный человек, как правило, не добивается успеха, но в этом мире все было иначе. Порой здесь мужчины и женщины вступали в контакт со злыми сущностями, которые в состоянии разрушить саму человечность лишь одним прикосновением. В общем, трагических случаев в статистике оказывалось немало. Упомянутое Ханнесом как раз относилось к третьему виду. В мистицизме зеркала – это врата в неведомое, таинственное, в самую душу человека. Клеен остановился возле аудитории, намереваясь послушать, что скажет знаменитый прорицатель. Ему надо было решить, стоит ли сообщать капитану об этом дыме, или же огонь так и не разгорится. Конечно, есть и безопасный способ гадания по магическому зеркалу. Обратиться с молитвой к семи богам в поисках ответов. Однако же обычным людям не всегда удается получить настоящее откровение. Но, по крайней мере, это значительно снизит риски. Работа с магическими зеркалами строго контролируется ночными наблюдателями и карателями. Это те случаи, где за помощью обращаются к демонам или таинственным существам с темной энергией, в которых верят некоторые группировки. В таких обрядах важна каждая деталь, и нет места импровизации, поскольку мельчайшие изменения в словах или каких-то деталях обряда могут привлечь внимание незваных духов. В этом мире необычайные силы и магии подобное гадание нередко приводит к печальным результатам. Клейн даже подозревал, что оригинальные владельцы его тела, Уэлч и Ная, провели подобный обряд черной магии, следуя описаниям из дневника «Антигон». В это время Ханнос начал доходчиво объяснять пяти слушателям принцип гадания на магическом зеркале и начал сразу с конкретики – Прежде всего, необходимо выбрать подходящую дату и время в соответствии с вашим божеством. Это можно сделать с помощью астрологического справочника. Например, всем известно, что воскресенье ⁇ символ богини вечной ночи, олицетворение покоя с 2 до 3 часов ночи, с 9 до 10 утра, с 16 до 17 часов вечера и с 11 до полуночи. Это лунное время, управляемое Богиней. Соответственно, прорицателям приверженцам ее церкви стоит проводить гадания на магическом зеркале в эти часы по воскресеньям. Ну, база у него, допустим, крепкая. Слегка кивнул сам себе Клейн. Важно отметить, что во времена, когда семь церквей сдерживали и контролировали друг друга, часть мистических знаний все же просочилась наружу. Например, спутник астролога содержал множество символических значений. Поэтому обычному человеку без помощи зелий и сил потусторонних практически невозможно добиться желаемого эффекта. Затем мы тщательно полируем зеркало. Оно обязательно должно быть посеребренным. «Помещаем его в особое место в доме, где будет прямая связь с Луной». Ханнес продемонстрировал реквизит в своих руках. «Нет, сейчас нужно прибегнуть к методу духовного маятника. Сначала выбираем место, затем в концентрации 7 раз произносим «это место подходит для гадания» и смотрим на направление вращения кулона. По часовой стрелке – правильно, против часовой – нет». «Конечно, если вы молитесь злобным, неведомым, таинственным существам, то место не является ключевым. Главное, захочет ли сам демон выйти на контакт», — тихо поправил его Клейн. У него возникло ощущение, будто он гостевой преподаватель на лекции коллеги. Ханнес не услышал его и продолжил в том же духе описывать процесс подготовки. Подождав, когда слушатели сделают записи, мужчина продолжил объяснение. После очищения убедитесь, что все шторы задернуты, а дверь в комнату плотно заперта. Следом зажгите свечу, поставьте перед зеркалом и с должным благоговением помолитесь своему божеству. Задавайте вопросы как можно проще, не стоит говорить слишком поэтично». Прочитайте семь раз молитву, поднимите зеркало, а затем разбейте об пол, но сделайте это аккуратно и запомните узор трещин. Это и есть откровение от духа. Теперь я объясню несколько ключевых рисунков. Фух, все же это простой тип гадания на магическом зеркале. В так называемом простом типе предсказаний получить откровение несложно, а вот интерпретировать... Подумал и облегченно вздохнул Клейн. Молодой человек медленно прошел в аудиторию, сел на прежнее место и одним глотком допил остатки кофе. Трактовка полученных результатов — не проблема для потусторонних, которые могли с одного взгляда поймать то самое откровение. Естественно, трещины от витья могут сформировать самые разнообразные узоры, поэтому Ханнес рассказывал все невероятно долго. Да так, что гадающий клиенту Эдвард уже успел закончить сеанс и вернуться в аудиторию, а тот все продолжал. Клейн не стал расспрашивать нового знакомого о методе и работе с вопрошавшим. Это относилось к неписанным правилам в принципе любой организации, включая клуб предсказаний. А тот, кто стремился вжиться и сыграть роль провидца, должен строго придерживаться их. Разве что, если собеседник не начал говорить об этом по собственной инициативе. «Я заметил, что часто наши толкования слишком расплывчаты и, похоже, рассчитаны на разные потребности, так что люди могут увидеть расхожие с собственными ожиданиями описания». Эдвард отпил Сибил из чашки и негромко продолжил. «Например, можно увидеть череду препятствий, что путь тернист. На нем сгрудились обреченности, мрак, но в конце концов ты увидишь дневной свет». «Ох, кто знает, когда именно этот свет придет. Возможно, своя дорога кажется не лучшей, но ты обязательно придешь живым. Но мертвые точно не смогут тебе возразить и помешать». Так как Эдвард слушал не с самого начала, он предпочел не вникать в курс гадания по магическому зеркалу Ханнаса. «Ошибка выжившего», — хмыкнул Клейн. Общая идея ошибки выжившего заключается в том, что большинство статистических данных, как правило, поступают только от оставшихся в живых людей, игнорируя умерших, ведь они не способны принести свою информацию, поэтому и результаты нередко могут быть значительно искажены. «Да, Розелли Густав действительно философ», — восхищенно воскликнул Эдвард. Клейн поднял свою уже опустевшую кофейную чашку и притворился, что пьет. В течение всей второй половины дня участники погрузились в гадания на дисках и магическом зеркале, время от времени подходя для обсуждения к Клейну и Эдварду. И именно в такие моменты Моретти выполнял свой долг внештатного члена отряда ночных наблюдателей, изо всех сил стараясь отвести их внимание и мысли от потустороннего и опасного. Однако ему не удалось получить то, чего он желал больше всего – То и дело снующие туда-сюда посетители один за другим покидали клуб, так и не выбрав его своим прорицателем. Может быть, в следующий раз мне стоит взять на себя инициативу расшевелить народ? Нашепчу им «Тебя сглазили, вас будут преследовать несчастье, ничего у тебя не получится». Тьфу, нет, это уже не похоже на прорицателя. Подумав об этом, Клейн не мог не покачать головой, мысленно рассмеявшись. Он взял свою трость, встал и, вежливо попрощавшись со всеми, покинул клуб. В половину пятого Эдвард Стивенс надел пальто и уже собирался выйти из здания, как вдруг увидел знакомую фигуру. «Доброго дня, Гласец! Давно не виделись!» С улыбкой поприветствовал он друга-единомышленника, который был облачен в свой обычный формальный костюм с черным галстуком-бабочкой и моноклем, лежащим в нагрудном кармане. Сразу же после этого он заметил, что цвет лица собеседника выглядел слегка нездорово, и даже его мягкие желтоватые волосы казались иссушенными. Добрый день, Эдвард. Глазьяс, держа в руках шляпу, вдруг поднес кулак ко рту и несколько раз кашлянул. Мистер Стивенс обеспокоенно спросил: Ты не заболел? Уже заработал пневмонию. «Если бы моя жена не встретила великого аптекаря, который дал мне несколько чудодейственных снадобий, то, боюсь, тебе пришлось бы идти на кладбище, чтобы увидеть меня». Тон Гласиса был полон страха, но и облегчения. «Не могу в это поверить. Раньше твоему здоровью мог позавидовать Лев. И вот, пожалуйста, ты тоже отрехлел. Помню, как гадал тебе на прошлой неделе, и не было никаких признаков серьезной болезни». Удивленно воскликнул Эдвард, нервно крутя трость в руке. — Результаты моих гаданий совпадают с твоими. Возможно, мы еще недостаточно квалифицированные прорицатели, и... гласис вдруг вспомнил о понедельнике, и выражение его лица стало необычайно серьезным. В этот момент, вежливо поклонившись, его поприветствовала симпатичная Анжелика. После обмена любезностями она тоже обратила внимание на здоровье мужчины и дала несколько советов, а затем вскользь упомянула: "Господин Гласис, тот самый господин Маретти, который в прошлый раз приходил к вам за гаданием, присоединился к клубу". В самом деле, взгляд Гласиса на миг вспыхнул безумным огнем. Где он, хозяйка? Уже ушел. Ни Анжелика, ни Эдвард не могли понять необычной реакции прорицателя. Тот в волнении переминался с ноги на ногу. «Если меня не будет на месте, когда мистер маретти придет снова, пожалуйста, выясните у него конкретное время, когда он вернется. «Гласис, да что с тобой? Этот клейн маретти что-то тебе сделал?» не удержал свой вопрос Эдвард. Гласис помахал руками, посмотрел прямо в путливые глаза Эдварда и Анжелики и спокойным тоном ответил. «Он очень, очень, очень...» «Великолепный!» Опустив руки и после троекратного душевного «очень», он, наконец, закончил свое предложение. «Врач!»